Глава двадцать вторая. Князь Домитр. Бранко неохотно отняла руки от кристалла. Теперь ее кристалла. Бранко. Княгиня Бранко. Из темноты вышел тот, кто когда-то был верховным князем. Тот, кто и сейчас оставался ее дедушкой. Осунувшийся, постаревший, но это был он. Князь Домитр Янгер. Вы всё время жили здесь? Княгиня, теперь уже княгиня Янгер огляделась. Тёмный каменный мешок, освещаемый лишь Скарой и Асгром, духом-покровителем князя. По-видимому, она попала в то самое помещение, куда водил дедушка для знакомства со своей равной Скарой, или же очень похожее. Помещение, где отныне будет храниться кристалл предка. Бранка Княгиня Бранка. Нет, я всё тебе расскажу. Но сначала позволь. Князь протянул руки в приглашающем жесте. Первые родственные объятия в её жизни. Как же они опоздали. И всё равно Бранка счастлива. Теперь она не одна. Она не безродная. Я знала, что так и будет. Умильно проговорила Скара, делая вид, что утирает слезу. Моя кровь. Развели сырость, проворчал Асгар. Идёмте отсюда, камень устал от людей. Бранка ещё раз напоследок погладила сияющий бок огромной жемчужины и, не встретив сопротивления, осторожно взяла деда за руку. В конце концов он задолжал ей эти простые прикосновения, и объятия, и разговоры, и многое другое. Но они наверстают. Обучение началось уже на выходе из комнаты кристалла. Запоминай. Больше я сюда не смогу попасть. Князь указал на один из камней. Приложи ладонь. Не дёргайся. Жди. Дверь с натужным каменным скрипом встала на место. Теперь сюда сможешь попасть только ты. На камне пропускаем медленно исчезал кровавый отпечаток девичьей ладони. "Да, пройти к кристаллу можно только по крови", подтвердил князь Дмитрий. "А теперь пойдём. Думаю, у тебя есть вопросы". Ещё бы, добранки их тысячи. Грустно вспомнилось, как давным-давно или совсем недавно она также пытала вопросами одного демона. Как он там успокоился или даже и не переживал впрочем что сейчас думать о том кто остался в прошлом у неё есть дедушка и тын рад а потому вопросов у меня множество я даже не знаю с какого начать бранка собралась с мыслями ну князь дмитрий мне не хотелось бы надолго оставлять без присмотра сборище пауков которое осталось в тронном зале а ты мыслишь как истинный правитель Князь приобнял внучку за плечи. Я горжусь тобой. Из тебя получится достойная княгиня Янгер. А сейчас пойдём. Они прошли по тайным коридорам до скрытой от посторонних глаз комнаты, одно окно которой незаметно выходило на плац, а другое на двор перед главными воротами. Значит, князь Дмитрий всё время был в курсе того, что происходило в его замке. Ещё не стоило забывать, что был кто-то, кто носил ему еду. Да и, судя по тому, что тело не расплылось от вынужденного безделья, то и тренировками старший янгер не пренебрегал. Бывший правитель, не скрываясь от внучки, вытащил из потайного места ларец и, пропустив девушку вперёд, вышел из комнаты. Тронный зал гудел, как потревоженный по весне улей. У каждого из князей было своё решение проблемы. И, как это вводится, ни один не хотел принимать на себя ответственность за это решение. Приличное собрание быстро превращалось в базарную склоку. Высказывались различные предложения и предположения от того, что стоит продолжить церемонию и отдать корону, как и предполагалось ранее князю Риспе Хойту, до того, что темные подняли тело бывшей воспитанницы короны и с его помощью украли драгоценный артефакт. Тишина. восстанавливалась постепенно. Зато могильная. Сначала князья Дмитрий и Бранку увидели те, кто стоял ближе к парадной двери. Затем волна узнавания катилась дальше. В оглушительной тишине продолжал вещать только сын князя Мирега. Янгеры никогда не признают самозванку, по вине которой пострадал глава нашего рода. Я требую! Княжич не сразу понял, что все слушают. только его. Продолжай, продолжай, Арес. Нам всем интересно, что ты требуешь. Справедливости. Сын Мирига изо всех сил старался удержать лицо. Толпа дружно разошлась, освобождая центральный проход, дорогу к трону. Дамитар подал Бранке руку, и они пошли вперёд. И опять пригодилась выучка Меты Артины. Страх? Его нет. Неуверенность? Только не это. Трон уйдёт к княгине. А если призвать новую силу, силу, дарованную кристалом, спины постепенно стали склоняться. Пока неохотно, ины против воли, но подействовало. Кристалл предка поддерживает своего хранителя. Князь Дмитрий довёл наследницу до трона и, приняв от невесть откуда появившегося распорядителя княжескую мантию, накинул её на плечи внучки, после чего встал рядом. и обвёл взглядом зал. Кристал сделал свой выбор. Прозвучали слова, которые должен был сказать глашатай. И я, князь Дмитрий Янгер, глава рода Янгер, признаю его. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, княжич. Он призвал кузена, старающегося спрятаться за спинами других, а озвучьте для всех эти документы. В высоком обществе была представлена шкатулка, из которой бережно извлечён свиток. Княжечу не оставалось ничего другого, как последовать приказу, ибо это был именно приказ. Всем документом имной Жрецом храма Первопредка Шанигом подтверждается, что 20 числа последнего месяца осени 7426 года от явления Первопредка был заключён союз между княжичем Карнелом Янгером, сыном Дмитрия Янгера, и Тираей Ликрау, дочерью герцога Ликрау, посла королевства Даркин при Тэйнрате. Число, подпись, знак Первопредка. Княжич Растерин огляделся. Ожидал криков, что документ подделка, их не последовало. Князь Дмитрий протянул руку за свитком. Мало ли что, дрогнет у бедолаги рука, и документ пострадает. Очень уж нехорошим взглядом тот посматривает на бумагу. Свидетельство законности появления бранки на свет было спрятано на прежнее место. Если и были у кого-то возражения произошедшему действию и возврарению на княжеском престоле непонятной девчонке, их не последовало. Точку вопросом поставила Скара, появившаяся за спиной своей подопечной. Люди могут лгать, документ можно подделать, но духи покровителя выбирают только своих потомков. Значит, в девчонке, с гордо поднятой головой, стоящей подле трона, и правда, течёт кровь Янгеров. Самая трудная на первый взгляд победа была одержана. Предстоял следующий этап борьбы, присяга У демонов в этом плане проще. Не присягнул более сильному, значит, ты ничей. Вроде бы как свободен. Свободен от чужой власти и защиты. Люди с их более гуманным отношением к соплеменникам позволяют выживать и таким одиночкам. Но именно что выживать? Кристалл предка на весь Тейнрад один. Первым сказал слово верности князь Домитр Янгер. Зал замер. На многих губах затаились язвительные улыбки. Далее следовало возложить на плечо присягающего меч, а у новоявленной княгини был лишь кинжал. Каким злорадством светятся некоторые глаза! Вытащить клинок света? Этот козырь стоит приберечь на будущее. У Бранки есть выход получше. Она протянула руку. Князь подал свою. С пальцев девушки на тыльную сторону ладони ее деда пробежала золотая искра. Синий сокол на щите зеленого и золотого цвета. Знак, поместивший сокола герб Янгеров на поле цветов Тейнрата. Демонический знак — это вам не возложение меча. Он предполагает полную преданность сюзерену. Князь встал справа от правительницы. Бранко оглядела зал. Она и не ожидала такого рвения, как у демонов. Неужели никто больше не подойдет? В дальних рядах возникло движение. Мужчина. Идёт как корабль среди досадных весенних леддин. Можно даже догадаться, кто он, потому как за ним, помимо двух молодых мужчин, видимо, старших сыновей, идёт вер. Князь Орвик. Я, князь Логар Орвик, присягаю тебе верности, верховная княгиня. Он смело протянул руку, и его кисть украсил зелёно-золотой щит и синий сокол. Это же повторилось и с его сыновьями. Рука Бранки даже не дрогнула, когда она коснулась Веры. Отныне он для неё только друг. Или не отныне? А когда их дороги разошлись? И кого винить уж? Точно не Вера. Да, он первый взял в жёны другую, но почему Бранка только испытывает от этого облегчение? Словно вина её вина стала от этого меньше. Разговор с Верой ещё предстоит, а сейчас нужно уделить внимание другим. Понемногу потянулись другие князья. Бранка не злопамятная, но то, что присягу дали только девять родов из двенадцати, включая князя Домитра, главу рода Янгеров, она отметила. Трое, в том числе бывший прошлым верховным князем Вейглер и оставшийся неудел князь Хойт, исчезли. Как же быстро люди забыли, что власть, даваемая кристаллом предка, распространяется над всем Тейнратом. И во власти хранителя кристалла не только защищать подданных, но и нет, не наказывать, а отречься от них, хотя бы на время. Жестоко, а что поделать? В бранке так и не воспитали добротой и смирением. Процедура принятия присяги от князей старших родов и их наследников закончилась. Командир княжеского войска и начальник замковой стражи получили синего сокола на зелёно-золотой квадрат. Бранка не стала оригинальничать и применила символику, используемую демонами. Такого же знака удостоился Тьор Дангер. "Но я не буду присегать. Аттер Негюр, могу идти, как сделали другие несогласные". Но он решил остаться и устроить скандал. "И когда только успел напиться. Тогда покиньте мой замок". "Холодно", ответила верховная княгиня. "Здесь находится мой господин". И родич, князь Мирейк Янгер, пафосно заявил: "Лорд, понятно, откуда рога торчат". Вон как старательно качает головой Тарис Янгер. "Если князь Мирейк не присягнёт верховной власти, как положено, можете забрать его с собой. Скандалистов надо сразу ставить на место. И это место за стенами родового замка Янгеров. Из-за тебя он не может двигаться, из-за тебя мой сын остался за гранью, и ты сама должна быть там". Князь Домитр и Тьёртангар сделали шаг вперёд. Понятно. Хотят вызвать взорвавшегося наглеца на бой. А вот и повод, чтобы показать, что в замке появился хозяин. Или хозяйка, неважно. «Господин Неггер». Бранко намеренно не назвала его Лердом. «Я предлагаю выяснить наше разногласие в поединке». «Поединок. Немедленно. Как вызываемая сторона, я имею право назвать оружие». Будем драться тем, что находится при нас сейчас. Перестраховывайтесь. Разозлённый противник к тому же ещё и пьяный, слабый противник. Имею право. Неггер схватился за клинок, висящий у него на поясе. Бранка, как верховная княгиня, имела право передать защиту её чести любому из пресигнувших подданных. Но нужно дать понять всем желающим поспорить, что она занимает место не только по праву рождения. но и по праву сильного. Думаю, ваше тело недостойно того, чтобы валяться в тронном зале. Предлагаю выйти на плац. Надменно: ещё раз спасибо, месье Артинье, произнесла она. Нагер не ответил, лишь раненным быком рванул из зала. А вот и хорошо. Мало того, что бранка отвлечётся от нудной процедуры, разомнёт мышцы, ещё и накажет того, кто пытался отправить её за границу. И не его в том заслуга, что жертва выжила. Мало того, стала сильнее и вернулась. Кажется, клинок света все же придется предъявить. Пора ознакомить поданных с возможностями их правительницы. И раз и навсегда закрыть вопрос, кто здесь сильнее. Боя не получилось. Губы Неггера только еще складывались в нехорошую улыбку, когда он, войдя в круг, протянул руку назад, чтобы вытащить устроенный за спиной меч, абранка уже вонзила врагу, именно в врагу. Под рёбра материализованный неизвестно откуда клинок света. И горят ещё не сбывшимся торжеством и ненавистью глаза. Слышится ляск вытаскиваемого оружия, но для одного из противников грань уже приветливо распахнула свои объятия. Теперь нужно вытащить магический клинок из ещё живого тела и отойти в сторону, ведь смертельно раненный зверь опасен втрое. Такую тишину на плацу Бранка слышала только у демонов. Люди обычно сопровождали бои возбуждёнными криками, битьём об заклад, воплями и свистом. Только после того, как тяжело рухнуло массивное тело, Верховная княгиня, не убирая клинка, осмотрела собравшихся. и проговорила: "Я не оставляю за спиной недобитых врагов. Ещё у кого-то есть ко мне претензии?" Судя по молчанию, претензий не было. Тогда продолжим принятие присяги. Как ни в чём не бывало, сообщила Бранка. Первым к ней подошёл сын князя Мирейга. Ему достался синий сокол на щите голубого и зелёного цвета, от цветов Янгеров, от цветов Янгеров. За кузеном потянулись прочие. Чем отличалась эта присяга от той, что Бранка проводила в Семиречье? Площадка для боя и труп поверженного врага на ней. Мужчины выстроившиеся в очередь, чтобы получить знак покровительства. Даже их чувства похожи. Хотели бы уничтожить, но сейчас она сильнее, а после присяги только желание служить. И всё же отличие было. Там среди демонов Бранка напиталась силой так, что ту силу невозможно было удержать в себе. В итоге получилось то, что получилось. Здесь же опасения повторения подобного быстро исчезло. Почти с каждой наложенной печатью сила уменьшалась. Лишь изредка ощущался слабый толчок от тех, в ком была магия, в основном от князей и их потомков. Как же люди слабы по сравнению с демонами. Бранка выдержала хотя последний час продержался только на упрямстве. Так и порадуешься, что некоторые предпочли сбежать. Ничего, в добрый путь. Ведь это не только им наука, но и тем, кого по какой-либо причине на сегодня в замке не оказалось. Тогда, первый раз после принятия присяги, она почти сразу сбежала, сбежала для того, чтобы предаться безумству. Сейчас, кажется, непокорный разум тоже хотел её покинуть, но нельзя, сейчас нельзя. Никто из подданных не должен видеть свою княгиню слабой. Слабость никогда не станет её оружием. У неё есть совсем немного времени, чтобы переодеться и прийти в себя. Княжеский покой. Теперь её покои. Массивная мебель, огромные ковры и роскошные шкуры, щедрое позолота. Служанка, подскочившая при появлении госпожи. Линат? Нет. Показалось. Сейчас всё по-другому. Похоже, но по-другому. Так, как она мечтала? Наверное. В першественный зал князь Домитр проводил уже уверенную в себе правительницу. Тяжелое парчевое платье, фамильные украшения янгеров, уверенный взгляд. И откуда только это появилось в девчонке? Не иначе. Откристала предка. Пир тек своим чередом. Восхваление и здравицы. пожелания мудрости и, конечно же, достойного мужа. Непрозрачные намёки помочь в его поисках и ни одного реального предложения помощи. Как же скучно. Дедушка, куда я ввязалась? Я никогда не смогу с этим разобраться. Тихо пожаловалась бранка сидящему рядом князю после очередного тоста с неприкрытым намёком, что у тостующего трё сына, да и сам он вдавец ещё хоть куда. Уж он быстро разобрался бы, как нужно править. «Они же... Я их как будто насквозь вижу». Большинство уже определились, что им нужно от верховной власти, и мало кто хотел при этом работать. Реальную помощь пока не предложил ни один. «Значит, будем искать в других местах. Не буду скрывать, внучка. Легко не будет. Многое успели развалить за время безвласти». И это ещё только внутренние проблемы. Я не оставлю тебя без помощи. Привлеку старых знакомых. Хорошо бы возобновить контакты с королевством Даркин, всё же они тебе не чужие. Впрочем, поговорим потом. Он смолк, заметив, как сидящий рядом князья навострили уши. Чем пир может быть лучше бала? Да тем, что если не выходить из-за стола, приватно ты можешь общаться только с сидящими рядом. Сколько раз Бранка представляла свой разговор с Вером. Его содержание кардинально менялось почти каждый месяц. И вот опять ей нечего сказать, а поговорить придётся. Княжич, не скрываясь, сверлит её пронзительным взглядом. Не сейчас, Вер, не сейчас. За окнами потемнело. Постепенно княжеский пир превращался в обычную попойку с фривольными разговорами и выяснением отношений. Дамы могли покинуть разошедшееся сборище. Бранка верховная княгиня, но ещё она женщина, а потому имеет право уйти. Князь Дмитрий вызвался лично проводить внучку. И это хорошо, непроизвольно брошенный взгляд отметил, как при её уходе встрепенулся Вер и сел на место под гнётом тяжёлой отцовской руки. Ох! Я вынесла это. Бранка откинулась на спинку кресла в своей, теперь своей, гостиной. Дедушка князь стоял рядом. Он что, ждёт, когда ему предложат сесть? Сел сам. Надо же, какой понятливый. Бранка. Теперь ты верховная княгиня, и тебе нужно привыкать к таким мелочам. Хотя, как я посмотрю, многие навыки этикета у тебя развиты более чем прекрасно. Настоящая правительница ни разу не оплошала. Так хорошо запомнила науку Тьеры Леты. У меня были другие учителя. Я расскажу. Со временем. Но и вы мне расскажете все. Так уж все. Даже о прегрешениях моего детства и юности. Князь Домитр хитро улыбнулся. Если захотите. Бранка приняла шутку. Но, думаю, я имею право знать о моих родителях и о себе. Почему случилось то, что случилось? Конечно, расскажу, моя девочка. А сейчас отдыхай. Князь поднялся и пошёл к двери. Дедушка, подавляя зевок, остановила его Бранка. А кто помогал вам скрываться? Почему-то именно этот вопрос мучил сейчас больше всего. Мой коммердинер и Тьор Тангар. А почему... Завтра. Все вопросы завтра. А сейчас отдыхай. Князь вышел. Ну вот. Стоило ли становиться верховной княгиней, если тебя все равно не слушаются? Хотя он прав. Как же хочется спать. Кажется, сегодняшний день длился несколько лет. Бранка покорно позволила горничной раздеть и помыть себя и из последних сил, добравшись до кровати, тут же уснула. Вот они, преимущества молодости. Никакие волнения не могут помешать крепкому, здоровому сну. Утро началось после полудня. Вот же досада. Нужно предупредить горничную, что поднимать госпожу нужно вместе с гонгом для воспитанников. Пропустить пробежку и тренировку? Да ни за что. Только вот если она сейчас выйдет на плац, то подаст дурной пример для будущих бойцов. Как же верховная княгиня, а спит до обеда. Но размяться всё равно нужно. Вот и первый плюс нового положения. Никто не скажет ничего против, если она совершит пробежку в парке. А потом быстро умыться, надеть брюки и рубаху, закрутить привычный узел и вперёд на разминку. Если кто-то из придворных и хотел прогуляться по парку, то они предусмотрительно исчезли с круговой аллеи, по которой изволила бегать верховная княгиня. Красота! Воздух по-осеннему чист и светел. Прохладный ветерок обдувает лицо. Скучно одной? А ведь Бранко уже не одна. Сзади послышались шаги. Шаги, которые она всегда узнает. «Хм!» Ну что ж, разговоры всё равно не избежать. Вер догнал и бежит рядом. Как и когда-то давно. А мог бы легко обогнать, но не для того он появился в парке. Молчит. Тоже собирается с мыслями. Площадка перед фонтаном, вполне пригодная для разминки. Бранка остановилась и огляделась. Подходящих болванок для тренировки и здесь никто не приготовил. На кинжал, на кинжалах. Давай. Ты изменилась. Раньше всегда нападала первой. Вер, первый сделал выпад. Считаешь, растеряла хватку? Скажи это Нейгеру. Бранко, это правда, что он отправил тебя за грань? Правда? Все считали тебя погибшей. Я поверил. Я родилась за гранью. Это моё преимущество. Провести обманный финт и выбить оружие из руки. Но это не всё, тебе кто-то помог. Вер быстро подобрал свой кинжал. Верно? Помог выжить и научил драться как демона. И это верно. Ты имеешь право на меня обижаться. Бранка опустила оружие и отошла к ближайшей скамеечке, пригласив парня сесть рядом. Нет, Вер, я никогда не смогу и не буду на тебя обижаться. Ты как был, так и остался моим верным Вером. моим самым лучшим другом. другом, всегда друг. Скажи, я правильно понимаю, что если бы даже я не женился, я так и остался бы другом, лучшим. Бранка опустила глаза, что при разговорах делала очень редко. Я рассчитываю на твою помощь, Вер. Чем же я могу тебе помочь? У тебя теперь весь Тейнрат. Думаешь, Тейнрату не нужна помощь? Даже вдвоём с дедушкой нам будет сложно справиться. Помогу, куда же я денусь? А сейчас покажи, откуда ты достала клинок света. Как понимаю, у тебя появилась магия? Да, Вер. Она у меня и была, только заблокированная. Светлая и тёмная. Понимаешь, люди почти перестали использовать магию, только для того, чтобы поделиться на светлых и тёмных. А это неправильно, Вер. Магия это же всё. Это сама жизнь. Не развивать дар, которым наградил первопредок это преступление. Бранка подскочила и воодушевлённо забегала взад и вперёд. Вер поднялся следом. Эти два года ты прожила не у людей, маги. Твоё возроше до небывалых высот в владении клинком стало совсем другая. Сейчас передо мной не прежняя Бранка. Сейчас я вижу верховную книгиню. Я выросла, и да, я изменилась, и место верховной книгини заняла не только по праву рождения. Вера отвесила почтительный придворный поклон. Все правильно. В прежние времена уже никогда не вернутся. Пора возвращаться. Спасибо за бой. Бранко пошла к двери в боковом крыле, из которого вышла на пробежку. Надеюсь, он у нас не последний. Рассчитываю на реванш. И не надейся. Завтра с утра, как обычно. И ты покажешь, как доставать клинок света. Кого же Вер сейчас напомнил?